Бдительный полицмейстер. Аристократичный Сахаров поморщился. «Что за язык у вас, дорогой полковник? Словно всю жизнь на блатной малине провели». Полицмейстер недовольно буркнул. «Я ведь не в институте благородных девиц танцы преподаю, а говорю дело. Вид на жительство у преступника фальшивый. Так?» «Ясно, что фальшивый», — усмехнулся Соколов а у тебя в Саратове этот тип и вовсе действовал под носом, а ты, Николай Павлович, его не замечал. Но теперь есть возможность отличиться. Прекрасная зацепка, германское пиво Хольстен. Это не Калинкин, которая вся матушка Русь пьет. Хольстен на любителей, на гурманов. Специально поставляют, дорогое стало быть. Дьяков сделал умное лицо. Мы, играв предприняли все необходимое. У нас только одна лавка торгует Хольстеном на Московской площади. Владелец ее — германский подданный Эрнст Шнабель. «По всем сведениям, добропорядочный молодой человек. Он нам дал исчерпывающий ответ, очертил, так сказать, круг, 19 человек назвал, постоянных потребителей этого напитка. Я сам допрашивал Шнабеля. Спросил, высокий, курчавый молодой человек, пиво у вас покупает?» Торговец затруднился с решительным ответом, но твердо обещал тут же оповестить полицию, ежели таковая в лавке появится. «Более того», — в тоне зазвучала гордость, «вызывался стать нашим осведомителем». Кошка взглянул на Дьякова. «И что? Проверили всех подозреваемых?» «А как же? Отпечатки пальцев сняли из покупателей, из их семейных, даже слуг в их домах не забыли. А вдруг злоумышленник среди горничных, репетиторов, лакеев или поваров откатали пальчики почти у двух сотен человек? Не шутка, доложу вам!» Соколов фыркнул. «И как же вы отпечатки пальцев снимали у обывателей? Насильно, что ли?» Дьяков самодовольно усмехнулся. «Зачем насильно? Мы не какие-нибудь изурпаторы. Хоть в провинции живем, а у нас все по закону, добровольно. Нашего тюремного доктора Субботина, он главный специалист по дактилоскопии, одели в белый халат, он капюшон на голову надвинул и заявил подозреваемым, в нашем городе, возможна холера, так что извольте для вашего покоя по новой методике анализ холерный сделать». Ну и откатал у всех. Дяков выкатил глаза, понизил голос. «У некоторых даже сняли отпечатки ступней по новейшей системе Уайльдера». «Результат какой?» — Соколов едва не расхохотался. «Картотеку отпечатков пополнили, глядишь, и пригодится, а виновного этого самого Курчавого нету». Деков, обращаясь лишь к Соколову, как к самому важному лицу, со вздохом добавил. «Этот самый революционный элемент, я уверен, уже давно сбежал за границу. Они, сукины дети, все говорят, что, дескать, матушку Россию ужасно любят, а сами предпочитают жить за рубежами. Проходимцы!» ту Соколов охотно согласился. «С этим не спорю». Ободренный полицмейстер вдохновенно продолжал. «Я, граф, к чему речь веду? Сколько дней и ночей стережем дуб со взрывчаткой? Всех лучших наружников на это дело бросил, а толку нет. Никто за мельнитом не явится». Жеребцов ехидно усмехнулся. «Так там с полпуда его хранится. Такое богатство террористы не бросят. Этим мелинитам губернаторский дворец на воздух поднять можно». Дьяков сплюнул. пу типун вам на язык, Николай Иванович. Вы говорите совершенно неуместно Подумали бы, прежде чем так выражаться». Соколов вступился за приятеля. «А это, господин полицмейстер, уместно, когда у тебя под носом орудует банда политических преступников, а ты и усом не ведешь?» Усы Дьякова непроизвольно пошевелились. За столом раздался дружный смех. Соколов внушительно произнес. «А ты, Николай Павлович, точно ли самых лучших людей поставил сторожить взрывчатку?» Полицмейстер развел руками. «Без сомнений. Самые проверенные, самые недреманные. Дело в другом. Город без должного наблюдения оставлен. У меня один жираф чего стоит». «Жираф? Это что, фамилия?» «Кликуха такая. У него шея очень продолговатое. А фамилия его — Кох». Его способности удивительные. Пойдет, к примеру, на базар, взглянет так бегло и городовому. Арестуй-ка вон того, в чуйке. Карманник, небось, глаза-то Приведут того в участок, а он ни в какую. Такими делами не занимаюсь. Тогда его жираф в кутузку сажает». Тот посидит, посидит, жираф с ним душевно побеседует, и порядок, во всем подлец признается. Хотел в карман влезть, более того, и на суде во всем повиниться. Вот такой у нас жираф, замечательный. Я ему двойной оклад положил, потому что он один троих филлеров стоит.